глава 27. Караулов проснулся рано утром, когда солнце еще только начало появляться на горизонте. Местный участковый разместил его у себя дома на веранде. Комнатка была относительно небольшой, но в то же время довольно уютной. В дальнем углу стоял старинный деревянный шкаф. На стене возле маленького стола висела картина на которой был изображен какой-то человек в военной форме красноармейца, сидящий за столом, напротив которого стояла молоденькая девушка, разливающая, по всей видимости, первое блюдо из большого чунгунка. Кровать, стоявшая на другой стороне комнаты, была довольно жесткая, при том, что матраса не было. Спать Степану Евгеньевичу пришлось на одеяле, которое предложил ему Юрий Васильевич. Пол сильно скрипел, доски уже давно не менялись, а покрывавшая их краска давно уже стерлась. Потянувшись, Караулов встал, посмотрел в окно и, подойдя к столу, допил вчерашний чай. Разные мысли лезли ему в голову. Полночи он не мог заснуть, размышляя над тем, кто мог послать за ним наемного убийцу. Врагов у Степана Евгеньевича было немало. За годы службы многие преступники оказались за решеткой благодаря его проницательности и полной отдаче работе. Некоторые даже были поставлены к стенке. Люди, которые поспособствовали тому, чтобы его уволили с работы, уже полгода практически не давали себе знать. Звонки с угрозами тоже давно прекратились. «Доброе утро!» Поприветствовал его внезапно зашедший без стука в комнату участковой. «Смотрю, вы рано проснулись». Степан Евгеньевич повернулся на голос Буковкина и, пожав тому руку, ответил. «Добрым его назвать, пожалуй, сложно. Тем не менее, благодарю вас за приветствие и за предоставленный кров». Недолго думая, тот продолжил. «Может, что вспомнили? Появились ли у вас какие-либо предположения по поводу того, мог бы в настоящий момент желать вашей смерти?» караулов присел на кровать и с серьезным видом ответил. «К сожалению, должен вас разочаровать, товарищ Буковкин. Увы, мыслей никаких нет. За годы работы следователем я приобрел немало врагов, вы правы, но кто именно мог бы пойти на такой поступок, мне неизвестно». Участковый отодвинул стул стоявший возле стола, положил на него свою папку с документами и сказал. «Понятно. В общем-то, у меня для вас тоже есть новости. Недавно мне было приказано отпустить вас и быстро закрыть это дело. Вам вынесена похвала от вышестоящих людей за то, что ликвидировали опасного преступника». Степан Евгеньевич недоумевающе посмотрел и спросил. «Значит, расследовать они ничего не хотят? «А как же гибель Валентины? Очевидно же, что хотели устранить меня, а погибла ни в чем не повинная женщина!» Буковкин опустил голову и тихо промолвил. «Увы, я лишь простой участковый. Ее похоронят за счет средств из бюджета поселка. Была б моя воля, я бы, конечно, продолжал копать. Но, увы, в данной ситуации дело придется закрыть. «Я выдам вам ваше оружие и документы в отделении, и, в принципе, вы можете дальше быть свободны и продолжить свое путешествие и отдых». «Я вас полностью понимаю», — грустно ответил Караулов. «В любом случае, я благодарен вам за все. Рад был помочь в обезвреживании опасного преступника». Буковкин поднялся со стула и, подойдя к двери, произнес. «Чайник на кухне, бутерброды тоже». «Позавтракаем и поедем в отделение». Степан Евгеньевич кивнул закрывающему дверь участковому и, подойдя к зеркалу, стал причесываться и поправлять воротник рубашки. В глубине души ему стало не по себе. Он прекрасно понимал, что кто-то из его давних врагов послал убийцу, чтобы расправиться с ним тут, в тихой и глухой местности. Также он ощущал себя виноватым за гибель Валентины которая сама, того не ведая, стала свидетельницей нападения, за что и поплатилась своей жизнью. А теперь еще всего за одну ночь где-то там, наверху, было принято решение о скорейшем закрытии дела. Все это наводило Караулова лишь только на одну версию. За всем этим, вероятнее всего, стояли опасные и могущественные люди, которые каким-то образом узнали о его планах, целях поездки и захотели от него избавиться, а из этого следовало, что Лёше тоже угрожает смертельная опасность.